Старшина В теплой темноте орех неожиданно проснулся, пиная и толкая кого-то задними лапами. Кто-то на него наседал. Но ни корьком, ни лаской не пахло. Инстинкт прочь не гнал. В голове прояснилось, и орех сообразил, что в норе только он до пятик. И это пятик, царапаясь и цепляясь, пытается в страхе перелезть через него, словно через проволочную ограду. — Пятик! Пятик, проснись ты, балбес! Это я, Орех! Ты меня поцарапаешь! Проснись! Орех стряхнул с себя Пятика. Тот забил в воздухе лапами и проснулся. — Ох, Орех! Какой мне приснился сон! Кошмар! Я и тебя видел! Мы сидели прямо на воде, и плыли вниз по темной глубокой реке. А потом я понял, мы плывем на доске, такой же, как в поле, только белый с черными полосками. Плывем мы не одни, все прыгают, веселятся. А я посмотрел под ноги и увидел, что доска эта из проволоки и костей. Тогда я закричал, а ты сказал, поплыли, все поплыли. А потом я искал тебя и хотел вытащить из какой-то дыры, но ты сказал, старшина должен идти один и уплыл в темный водяной тоннель. Бока, во всяком случае, ты мне расцарапал. Водяной тоннель, надо же! Чушь какая! Может, все-таки дашь мне поспать? Орех, беда! Дело дрянь! Это не ушло! Оно здесь, рядом. И не говори, чтоб я выбросил все из головы и ложился. Надо уходить, пока не поздно. Уходить? Ты хочешь сказать, уходить из дому? С наших лугов? Да, и побыстрее, неважно куда. Вдвоем? Нет, все вместе. Все племя? Не валяй, дурака. Никто из места не двинется. Решат, что ты просто спятил. Пусть. Но я считаю, надо пойти к старшине. Можешь сам ему все рассказать. Или я попробую. Вряд ли, конечно, он будет в восторге. Орех первым бежал по склону вниз, потом снова вверх туда, где темнел куманичный полог. Верить Пятику он не хотел, а не верить боялся. Время. Было чуть позднее на нафрита, то есть после полудня. Кролики спрятались в норах, почти все спали. Пробежав немного поверху, потом через широкий открытый ход, вырытые на песчаной проплешине, орех и пятик помчались по замысловатым тропкам, пока не углубились в лес футов на тридцать и не оказались между дубовых корней. Тут их остановил крупный грузный гвардейец из Ауслы. Шерсть у него на макушке смешно нависала над глазами, что придавало ему забавный вид, будто на голове был шлем. За это его и прозвали Тлайли, что на нашем языке означает «мохнатая шапка» или, как еще можно сказать, «шишак». «Орех?» — сказал Шишак, принюхиваясь в глубоких, стоявших под деревьями сумерках. — Ты ведь орех? Что тебе здесь понадобилось? Да в такое время! На Пятика, который ждал, не подходя на тропинке, внимания он не обратил. — Нам нужно увидеть старшину, — сказал орех. — Это важно. Помоги, пожалуйста. — Нам? — сказал Шишак. — Он что, тоже идет к старшине? Так надо. Поверь, шаг. я ведь не каждый же день прихожу сюда вот так поболтать. Разве я когда-нибудь спрашивал разрешение увидеться с ним? Что ж, я сделаю это для тебя, хотя наверняка получу по макушке. Скажу, что ты научился предсказывать. Он, конечно, и сам тебя знает, да вдруг по старости запамятовал. Подожди тут, понятно? Шишак пробежал чуть вперед по тропинке и остановился у входа в большую нору. Он что-то сказал, что именно орек не расслышал, а потом его, наверное, позвали внутрь. Два брата остались ждать в тишине, которая нарушала лишь нервное ерзанье пятика. Старшину звали, вернее, величали. три Триарах. что означает «лорд рябинового дерева». Почему-то его называли еще и тот самый Триарах. Может быть, потому, так уж вышло, что рядом с городком рос один только Триар — рябиновое дерево. Звание старшины Триарах заработал еще в молодости, он и тогда был не только силен, но рассудителен, замкнут, уравновешен, чем очень отличался от большинства кроликов, которые частенько действуют по настроению. Все прекрасно знали, ничто не заставит Триараха впасть в панику, ни слухи, ни реальная опасность. Он хладнокровно, а кое-кто поговаривал, даже холодно вел себя во время обрушившегося на городок миксоматоза. выдворяя из городка каждого, кто показался ему больным. Тогда Триарах устоял перед соблазном всеобщего переселения, обеспечил полную изоляцию племени и таким образом почти наверняка спас его от вымирания. Это именно Триорах справился однажды с одним необыкновенно назойливым горностаем, уведя его с риском для жизни к птичнику под пули хозяина фермы. Теперь Триарах, как сказал гвардейец, начинал стареть, но ум у него оставался достаточно ясный. Когда ореха и пятика впустили внутрь, старшина встретил их вежливо. Это гвардейцы из Ауслы вроде Ленка могут нагрубить или пригрозить. Тот самый Триарах обходился и без этого. а фундук ты ведь фундук не так ли орех сказал орех орех да конечно орех как это мило с вашей стороны зайти в гости я хорошо знал твою мать а твой приятель это мой брат твой брат повторил за ним триорах и орех услышал в голосе еле заметный намек больше ты меня исправлять не будешь понял Располагайтесь поудобнее. Хотите немного салата? Салат для старшины ребята из ауслы таскали с огорода, который был за полем в трех милях от городка. За дворники салат видели редко, а кое-кто и вовсе никогда. Орех взял маленький листик, вежливо куснул. Опятик отказался и сел с несчастным видом, хлопая ресницами и ушами. но теперь можно и поговорить. — Как ваши дела? — сказал старшина. — Чем могу быть полезен? — Сэр, — довольно неуверенно начал орех, — это все мой брат Пятик. Он всегда успевает предупредить меня, если что-то неладно, и каждый раз оказывается прав. Вот, например, прошлой осенью он заранее знал, что нас затопит. Иногда угадывает, где проволока. Теперь же он говорит, что чувствует большую беду для всего нашего городка. Большую беду? Что ж, понятно, какая жалость, — сказал старшина, но вид у него при этом был нисколько не огорченный. А что за беда? Интересно знать. Он посмотрел на Пятика. Я не знаю, — сказал Пятик. Но беда очень большая. Она... «Какая большая!» — он замолчал, вконец расстроившись. Триарах несколько минут вежливо подождал, а потом сказал. «Ну и что ж нам делать, хотел бы я знать?» «Уходить!» — твердо сказал Пятик. «Уходить всем сейчас же! Сэр Триорах, Всем надо уходить!» Триорах опять помолчал. а потом произнес удивительно проникновенно. «Но мне никогда не приходилось сталкиваться с переселением. Ведь задача непростая, не так ли? Как сам-то ты думаешь?» «Сэр», — сказал орех, — «дело в том, что мой брат не умеет объяснять свои чувства. Он просто чувствует, и все. Я, наверное, говорю непонятно, Я уверен в одном. Решить, что делать, можете вы один. Что ж, очень мило с твоей стороны. Надеюсь, так оно и есть. А теперь, дорогие мои, давайте минуточку порассуждаем вместе. Согласны? Сейчас у нас май, не так ли? Все заняты. Почти все наслаждаются жизнью. На целой мили вокруг никаких врагов, по крайней мере, насколько известно мне. Все здоровы, погода хорошая. И вы хотите, чтобы я сказал всему племени, будто этот юный, юный, что у твоего юного брата предчувствие... И все мы должны пуститься куда-то. Бог знает куда, рискуя навлечь на себя всевозможные бедствия. Как вы думаете, что мне на это скажут? Все ведь обрадуются, не так ли? Вам они не посмеют перечить, неожиданно твердо заявил Пятик. Очень любезно, с твоей стороны, снова сказал Триорах. Что ж? Может, не посмеют, а может и посмеют. Но в любом случае мне нужно все как следует обдумать. Конечно, это чрезвычайно серьезный шаг, и потом... Но, сэр Триарах, у нас нет времени, — пробормотал Пятик. Я чувствую опасность. Она как проволока на шее, как проволока. Орех, помоги! Он пронзительно вскрикнул, упал на песок и забился, словно в селках. Орех прижал его к полу передними лапами, и пятик затих. — Прошу прощения, старшина, — сказал Орех. — Иногда с ним такое случается. Через минуту он будет в порядке. Какой стыд! Какой стыд! Бедняга! Ему, наверное, лучше пойти домой да прийти в себя. — Вот именно! и отведи-ка его сейчас же. Что ж, чрезвычайно любезно с твоей стороны, Фундук, прийти навестить меня. Очень тронут. А твои слова я обдумаю, будь уверен. Шишак, ты не мог бы задержаться на минутку? И пока огорченные пятик с орехом бежали по тропинке прочь от нарытрия Триараха, До них доносился набравший теперь резкость голос старшины и отрывистое «Да, сэр!» и «Нет, сэр!» Предчувствие Шишака оправдалось. Он уже получал по макушке.